ЗЕРНО НЕЗДРАВОГО СМЫСЛА В прошедшие века прилагались колоссальные усилия, чтобы убедить людей в полезности зерновых. Маркетинговые программы, навязывающие нам зерновые продукты, такие как крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, пицца и рис, сейчас особенно сильны. Профессионалы из самых разных областей знаний подают зерновые как лучшую пищу для здоровья, и хорошей физической формы, как лучшего друга спортсмена. Врачи, специалисты по питанию и диетологи предписывают диеты на основе зерновых в качестве решения многих проблем со здоровьем, в особенности сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи предполагают, что увеличение потребления зерновых может сыграть важную роль в уменьшении риска развития у нас рака, и других смертельных заболеваний. Защитники окружающей среды также выступают за увеличение потребления населением зерновых. Они утверждают, что это приведет к снижению спроса на мясные продукты и к сокращению огромного количества отходов животноводческих ферм и птицефабрик, загрязняющих наши водные ресурсы. Те же, кто думает о том, как накормить голодающих, заявляют, что зерновые — решение продовольственных проблем человечества. Они говорят, что можно было бы накормить в 15 раз больше людей, если бы их кормили зерновыми напрямую, а не теми же зерновыми, но уже после того, как они скормлены животным, разводимым на убой, и буквально воплотились в белки и жиры их тел. Двигателем прогресса на нашей планете всегда были нон-конформисты. Критика — мать всех изменений к лучшему. Активисты движения «За права животных» говорят нам, что потребление зерновых не только спасительно для животных, поскольку мы могли бы питаться зерновыми, а не животными, но и поскольку так мы можем спасти деревья и жить в духе милосердия, исключительно полезна для всей планеты. Тренеры и атлеты, представляющие практически все виды спорта, по-видимому, также согласны с этим, раз они рекомендуют зерновые и едят их больше, чем когда-либо прежде. Диета карболодин, углеводная загрузка, абсолютная неэффективность которой была неоднократно доказана учеными и исследователями, последние 20 лет вошла в моду. Разумеется, ученые и спортсмены задолго до того, как появилось понятие углеводной загрузки, знали о том, что человеческий организм не способен хранить лишние углеводы, разве только посредством их преобразования и хранения в виде жировых отложений. Сначала бифштекс сувон А картофелю рады как никогда, а потом картофелю убирайся, а бифштексу милости просим. Что здесь вообще происходит? Нелогичность диет с низким содержанием углеводов. Можно есть сколько угодно масла и майонеза, но вам не на что их намазать. Прискорбное фиаско углеводной загрузки. Американцы стали не крепче, а лишь толще, чем прежде спровоцировал ответную пищевую реакцию, при которой маятник качнулся в сторону белков и жиров, и миллионы людей увлеклись продуктами с низким содержанием углеводов, со всеми вытекающими опасностями для их здоровья. И если кратковременная потеря веса в результате удаления 40% калорийности рациона имеет место у многих, то повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, остеопороза, диабета, заболеваний почек, рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки затрагивают всех и каждого. Лучше изучить факты, чем слепо следовать нынешней кулинарной моде объедаться животными белками и жирами или безудержно потреблять крахмалистые продукты. Диета на основе фруктов не требует употреблять в пищу ни приправы, ни добавки. Можно ли старую поговорку «костыли колечат» применить к нашему любимому хлебу насущному?